Глава 18. Лили, 30 декабря. Мировые новости разлетаются со скоростью света и долетают даже до Фиджи. Родители, конечно, не знали этого, но во время нашего с ними разговора в видеочате я периодически выключала звук на компьютерных колонках. Включаю звук, слышу раду, вроде «Как мы теперь сможем доверять тебе, Лили, когда?» Снова выключаю. Они лихорадочно махали руками с другого конца мира. Я же сосредоточенно вязала новую вещь. «Кто такой Дэш?» «Дедушка знает, а...» Звук выключен. Тишина. Мама с папой негодующе кричали в компьютер, яростно упаковывая багаж. «Мы опаздываем на самолет. Нам повезет, если мы все-таки успеем на посадку. Ты знаешь, сколько звонков мы...» Звук выключен. Тишина. Папа, похоже, наорал на свой мобильный из-за того, что тот снова звонит. Мама уставилась в экран. Где все это время был Лэнгстон? Звук выключен. Тишина. Я продолжала вязать тюремную полосатую собачью робу для Бориса. Подняв взгляд, увидела, как мама грозит мне пальцем. Звук включен. И последние лилия. Мама придвинулась, насколько возможно, близко к экрану компьютера. «Никогда раньше не замечала, но у нее чудесная кожа. Надеюсь, у меня в ее возрасте тоже будет такая». «Да, мам». Папа уселся на гостиничную кровать позади нее и вновь эмоционально замахал руками, объясняя ситуацию кому-то по телефону. «Ты потрясающе ловко поймала его, родная». Дедуля пересекал на машине Делавер, по его словам, столицу пошлин в мире автострад, когда ему позвонил рассказать о статьях мистер Борщ, которому оборвали телефон шокированные мистеры Карри и Канолли. Дедушку за рулем едва удар не хватил. Он заехал в Макдональдс успокоить себя Бикмаком, после чего позвонил Лэнгстону и наорал на него за то, что по его недогляду я стала арестанткой и международной знаменитостью. Затем помчался обратно на Манхэттен и приехал домой как раз к нашему с Лэнгстоном и миссис Безил возвращению из полицейского участка. «Будешь сидеть дома до возвращения родителей! Пусть сами разбираются с этим безобразием!» — проскрежетал дедушка и грозно указал на бедного маленького Бориса. «И держи этого террориста подальше от моего кота!» Борис громко гавкнул и нацелился на дедулю. «Сидеть!» — приказала я этому чудовищу. Тот распластался на полу, положил морду мне на ноги и тихо зарычал на дедушку. «Похоже, мы с Борисом оба не хотим сидеть дома», — сообщила я. «Не глупи, Артур!» — вступилась за нас миссис Базил. «Лили не совершила ничего плохого. Произошло большое недоразумение. Лили спасла ребенка». а ты ведешь себя так, словно она угнала машину, чтобы прокатиться с ветерком. — Всем давно известно. Не жди ничего хорошего от юной леди, появившейся на первой полосе Нью-Йорк-Пост, — взвыл дедушка и тыкнул в меня пальцем. — Наказано! — Иди к себе в комнату, медвежонок, — шепнула мне миссис Бэзил. Я разберусь с этим. И забери с собой своего пони. — Пожалуйста, не говори дедуле о Дэше. Шепнула я в ответ. «Я такую зверюгу на поводке не удержу», — громко ответила она. В результате всеобщей истерики родных под замок меня все же не посадили. Лишь наказали сидеть тихо, пока не вернутся с Фиджи мама с папой. И посоветовали до тех пор оставаться дома. Также мне велели не общаться с прессой, отправить весь бумажный мусор в шредер и не мечтать о том, как я буду выглядеть на обложке журнала People с эксклюзивным интервью, оплата за которое вполне себе может одним махом покрыть все мое обучение в университете. А если позвонит Опра, то без лишних слов направить ее к моей маме. Сказать по правде… Вся семья надеялась на то, что помрет какая-нибудь знаменитость или разразится непристойный скандал, чтобы таблоиды забыли о Лиле, выгульщице собак. Для моего эмоционального благополучия мне предложили не гуглить себя. По словам родных, в мире мало кому можно доверять. Лучше держаться в кругу семьи, пока не уляжется шумиха. В чем я уверена сама, собаке можно доверять всегда. А Борису понравился Дэш. Можно многое сказать о человеке по тому, как он относится к животным. Когда грянул гром, Дэш немешко схватил поводок Бориса. Он определенный из тех, на кого можно положиться или на ком можно посидеть, как это сделали мамочки в парке. Бумер, похожий на собачку, тоже любит Дэша. Собачьи инстинкты не подведут. Дэш, наверное, многим нравится. Мир дарит множество возможностей. Дэш, Борис, нужно открываться этим возможностям, и если что-то, чего ты ждешь, не случается, не считать мир безнадежным. Поскольку с тобой может произойти что-то другое, не менее замечательное. Поэтому в отношении Бориса вердикт безоговорчен. Оставлю его себе. Хозяин пса, сослуживец моего кузена Марка из тренда нелегально держал Бориса в своей квартире-студии, в здании, где любые животные запрещены. Раньше ему сходило это с рук, так как управляющая компания занималась зданием дистанционно, и владелец дома там не жил. Но теперь, когда Борис прославился... Согласно онлайн-опросу в Нью-Йорк-Пост, 64% опрашиваемых считают Бориса угрозой для общества, 31% — жертвой собственной силы и 5%, что он должен встретиться со своим создателем, сами знаете, каким путем, второй Марк явно не сможет привести его к себе домой. И это не страшно, ведь я приняла исполнительное решение. Мой дом — дом Бориса. Меньше чем за сутки со мной Борис выучил команды сидеть к ноге, не выклянчивать еду и, фу, на чуть не зажеванную обувь дедушки. Проблема в том, что хозяин пса не уделял ему достаточного внимания и ни к чему его не приучал, не давая псу возможности возмужать и стать достойным членом общества. К тому же, согласно интернету, Марк не собирал собачий помет и использовал Бориса как наживку для знакомства с девушками. А еще меня беспокоит то, что он уже отправил мне несколько сообщений, в которых написал, что я могу держать у себя Бориса сколько захочу и что этого пса слишком сложно и затратно содержать. Марк совершенно точно не заслуживает такой собаки. «Мы с Борисом весь вечер провели за решеткой. Мы навечно повязаны». Ну, на самом деле, мы провели несколько часов в комнате для допросов в компании невероятно очаровательного парня. В общем, стали достаточно близки. Теперь Борис будет жить со мной, так что пусть родители и остальные к этому привыкают. Семья заботится о своих близких, а Борис теперь член моей семьи. Моей группой поддержки по выходу из кризиса оказались Элис Гэмбл. Хизер Вонг и Никеша Джонсон, девочки из команды по футболу. «Знаешь, Лили, — сказала Элис, когда мы устроились в моей комнате, — мы с тобой давно знакомы, но в действительности практически не знаем тебя. И раз уж твой дедушка пригласил нас на пижамную вечеринку, чтобы удержать тебя дома, пижамная вечеринка была моей идеей, — прервала я ее. Просто дедушка спрятал мой мобильный, и я не успела позвать вас сама». Ты его нашла? Конечно, в банке с печеньем. По-моему, дедуля не особо напрягался. Элис улыбнулась. Мы с девчонками сделали для тебя кое-что приятное. Она села за мой ноутбук и нашла на ютубе видеоклип. Поскольку тебе запретили общаться с прессой, наша футбольная команда решила сама защитить твое честное имя. Что? Ты сногсшибательный вратарь. Только самый наикрутейший вратарь смог бы поймать так ребенка. Вратари ловят малышей инстинктивно, не потому что пытаются их украсть, а потому что пытаются их спасти. «Готово?» — спросила Хизер и запустила видео. На экране ноутбука под песню «Стоп» группы Spice Girls мелькали фотографии и нарезки из разных видео, демонстрировавшие меня как первоклассного вратаря. «бегущую, подпрыгивающую, парящую в воздухе, отбивающий мяч». Понятия не имела, что так здорово играю. Понятия не имело, что мои сокомандницы это замечают и что им не все равно. Возможно, я сама раньше не считала их своими настоящими сокомандницами. Возможно, я сама виновата в том, что у меня ни с кем не складывалась дружба. Как говорится, в команде нет места для «я». Когда видеоклип закончился, девчонки заключили меня в победное кольцо, чего никогда не случалось на поле. И я не выдержала. Я разрыдалась. Не от стыда или жалости к себе, а от радости и благодарности. «Ничего себе! Спасибо!» Только и смогла пробормотать я. «Мы выбрали песню «Сто», потому что именно это ты и делаешь». «Останавливаешь соперников, не даешь им забить гол», — объяснила Хизер. «Точно так же ты остановила падение ребенка». Но и в дань уважения Бекхэму добавила Никеша. «Конечно», — отреагировали мы вместе с Элис. «Если почитаешь комменты», — начала Хизер и передумала. «Нет, не стоит тебе этого делать, там их за 800». «Короче...» Когда мы только запостили видео, чтобы защитить твое честное имя, я внимательно просматривал все комментарии. Так вот, к тому времени уже пятеро человек позвали тебя замуж. А сейчас видео просмотрено 95 223 раза. Нет, уже 95 225 раз. В общем, не знаю даже, сколько там сейчас у тебя предложений выйти замуж и признаний в любви. Кстати. «Несколько университетских рекрутов написали, что тебе надо попробовать пройти отбор в их команды». Со своей новой лежанки в углу комнаты одобрительно гавкнул Борис. 31 декабря. «Мы с Бенни снова вместе», — объявил Лэнгстон за обедом. «Наша пижамная вечеринка закончилась, и девчонки разошлись по домам готовиться к празднованию Нового года». Дедуля наверху уговаривал Мейбл махнуть рукой на Майами и навестить его в Нью-Йорке. Это в январе-то. Чтобы ему не пришлось мотаться туда-сюда из Флориды в Нью-Йорк. Мужчины вечно не знают, чего хотят. — Что? Не выдержал двух дней разлуки? — спросила я брата. — Не выдержал. Но мы вот еще что поняли. Игру с твоей записной книжкой придумали мы вдвоем, а значит... Нам судьба быть вместе. А еще вы ужасно соскучились и, признавшись в этом, решили хранить друг другу верность. Ну, так далеко бы я не пошел. Скажем так, у нас с Бенни сегодня назначено интимное свидание по скайпу. Так что никакого нянчения с тобой и твоими глупостями. Фу, и ты никогда не нянчился со мной. Знаю, и поверь, теперь меня всю жизнь будут винить в случившемся. — Спасибо за то, что так плохо приглядываешь за мной, братец. Я классно повеселилась. Меня не оставляла в покое одна мысль по поводу записной книжки. — Лэнгстон? — Да, звездный медвежонок Лили. — О, звездежонок! Я придумал тебе новое прозвище. Я проигнорировал его слова. — Что, если на самом деле ему нравишься ты, а не я? — Кому? О чем ты вообще? Дэшу, который нашел записную книжку. Это ведь была твоя идея? Я сама записала первое послание задания, но слова и идеи были твоими. Может, приглашая меня на свидание в новогоднюю ночь, Дэш держал в уме придуманный тобой образ? И что с того? Ты вела переписку. Ты продолжала это приключение. И посмотри, как все обернулось. «Пока я, кашля, в своей спальне, расставался со своим бойфрендом, ты, благодаря записной книжке, творила свою собственную судьбу». Он ничего не понял. «Лэнгстон, что если совсем не я нравлюсь Дэшу, а мой образ, придуманный им?» «И что с того?» «Я думала, брат бросится на мою защиту и станет уверять меня, что Дэшу, конечно же, нравлюсь я сама». «Как это!» — обиделась я. «Что с того, если ты не понравишься Дэшу, когда он узнает тебя получше?» «Не уверена, что хочу рисковать. Быть отвергнутой, раненый в самое сердце, как когда-то Лэнгстон. «Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Ты же не можешь вечно прятаться под защитным колпаком деда. По-моему, ты уже достаточно выросла». Отъезд мамы с папой, переписка в Малискине — все это лишь помогло тебе повзрослеть. Теперь пора выяснить, есть ли место Дэшу в картине твоего мира и как тебе самой обустроиться в этом мире. Рискни. Мне очень хотелось рискнуть, но страх был не менее велик, чем это желание. А если все это было мечтой? Если мы лишь попросту тратим время друг друга? как ты узнаешь это, не попробовав». И брат процитировал поэта, в честь которого его назвали. Лэнгстона Хьюза. «Мечта отложенная, мечта не сбывшаяся». «Ты разлюбил его?» — спросила я. «Мы оба знали, что я говорю не о Бенни, а о том парне, который жестоко разбил сердце брата, его первой любви». В каком-то смысле... «Я всегда буду его любить», — ответил Лэнгстон. «Мне не нравится твой ответ». «Потому что ты неправильно его интерпретируешь. Это не какое-то там печальное и трагичное заявление. Я говорю о том, что любовь, которую я испытывал к нему, была настоящей сильной, пусть и болезненной. Она навсегда изменила меня. Точно так же меня меняет то, что происходит с тобой, моей сестрой». Важные и близкие люди оставляют отпечаток в нашей жизни. С тобой ли они или оставили тебя, они всегда в твоем сердце, поскольку именно они меняют и наполняют его. Их нельзя просто взять и вычеркнуть. Мое сердце без всякого сомнения желало наполниться Дэшем, даже если это грозит тем, что его потом растопчут, а значит, стоит рискнуть. Борис под столом принялся лизать мне лодыжки. «Борис останется с нами, он запечатлен в моем сердце, и маме с папой придется с этим жить». «Смешно, звездежонок. Твоим рождественским подарком от родителей как раз должно было стать разрешение завести своего собственного питомца». «Правда? А если мы переедем на Фиджи?» «Родители что-нибудь придумают». Если они все-таки решат туда ехать, то эта квартира никуда не денется. Я буду тут жить. Да и мама с папой, скорее всего, планируют жить на Фиджи не круглый год, а только в учебное время. Я позабочусь о Борисе в твое отсутствие, если ты все-таки поедешь с ними, и Бориса не пропустит таможня. Как тебе такой рождественский подарок от меня? Ты так увлекся Бенни, что забыл купить мне подарок? Ага. Ты не против, если твоим подарком мне станет не кофта, которую ты, несомненно, уже связала, и не море печенье, которое ты, несомненно, напекла? Попроси, пожалуйста, деда, чтобы он не винил меня во всех твоих выходках и перестал меня этим изводить. Хорошо, согласилась я. Пусть правила устанавливают женщины, как оно и должно быть. Кстати, о правилах. Что собираешься делать в новогоднюю ночь? Тебя же к тому времени выпустят из-под замка. Месье Дашел прогуляется с тобой по нашему чудному городу. Вздохнув, я покачала головой. Чего скрывать правду? Он не звонил и не писал мне после того, как мы расстались у полицейского участка. Я резко поднялась, чтобы вернуться в свою комнату, и там в втихомолку пожалеть себя, обильно заедая грусть шоколадом. Наверное, я сама могла бы послать Дэшу сообщение или письмо, даже позвонить ему ни за что. Но я не хотела навязываться ему после всего, через что мы прошли. После переписки в записной книжке. Дэш из тех, кто ценит личное пространство и наслаждается одиночеством. Мне следует уважать это. Он сам должен связаться со мной. Верно? Но он этого не сделал. И что это может означать? Что, скорее всего, я ему не нравлюсь так сильно, как мне начал нравиться он. Что я никогда не стану такой же видной и интересной, как та девушка София, в то время как красивое лицо Дэша будет являться теперь мне во сне. Мое чувство к нему безответно. Несправедливо, что я в какой-то мере уже скучаю по нему. Не по его присутствию, я едва его знаю, а по нашей с ним связи через записную книжку. По приятным мыслям, он где-то там думает или делает что-то удивительным образом, связанное со мной. Я лежала на постели, мечтая о Дэше. Опустила руку, чтобы Борис ее успокаивающе лизнул, но его рядом не оказалось. Убежал куда-то по своим собачьим делам. Громко прозвенел дверной звонок. Я вскочила и выбежала в коридор. «Кто там?» — спросила, не открывая дверь. «Твоя любимая бабушка оставила у вас ключи от своего дома, когда пришла выгуливать Бориса». «Борис!» Я успела испереживаться за те двадцать минут, что его не было со мной. Борис никогда не игнорировал меня, в отличие от Дэша. Я открыла дверь, чтобы впустить миссис Безил и пса. Борис настырно касался лапой моих ног, привлекая внимание. Я опустила на него взгляд. Он держал что-то в зубах. И не косточку или клок чьей-то одежды, а обслюнявленную записную книжку, перевязанную красной лентой.